Глава 11. 2 дня меня никто не беспокоил, и я начал опасаться, что в России застряну надолго, что совсем не входило в мои планы. Что либо делать, откровенно лень. Решил себя порадовать. Поэтому сейчас мы во дворе моего дома сидим вечером с Потуцким в немного недостроенном до Стархани беседке, под лёгкое красное вино из запасов Сталина и разговариваем за жизнь. Очень неплохое сухое вино, но мне больше полусладкое нравится. Вино мне выдали в глиняных кувшинах необычного серо-коричневого цвета, чем-то напоминающие греческие амфоры. Горловины амфор запечатаны такими же крышками с применением воска. Ёмкость даже трудно определить, где-то между 3 и 5 литрами. Рядом тлеют угли большого стационарного кирпичного тандыра-мангала. на который пошёл дефицитный и дорогой огнеупорный печной кирпич. Сначала я хотел построить стационарный мангал, но Сакис в моей голове начал возмущаться. Тут же, как ни странно, подключился и Самир, который стал спрашивать, почему я не хочу построить тандыр. Тогда он сможет печь лепёшки. По его словам, он в детстве помогал матери и всё хорошо знает. А тут тут хлеб совсем плохой, хозяин, говорит Самир. На это заявление пацана я только похлопал глазами от удивления. Вот так и появилось какое-то непонятное сооружение между тандыром с мангалом. Представляло это собой печь-тандыр, но с двумя боковыми отверстиями разного диаметра. В дальнее, большое, кладут дрова и подвешивают лепёшки. С другой стороны, к меньшему отверстию которая будет закрываться специальной толстой чугунной крышкой, присоединён стационарный мангал, который расположен горизонтально к тандыру. У мангала боковая стенка с песком. Открывая крышки, можно перемещать горящие угли куда надо повару. Как говорят в народе, смесь бульдога с носорогом. Перестраивали несколько раз, пока меня, Сакиса, Самира и Матвея это не удовлетворило. Мне же хотелось, чтобы было не только удобно, но и красиво. Пришлось даже делать дополнительный навес с вытяжкой, рабочим столом и заборчиком. Я потом ради интереса даже зарисовал нашу конструкцию. Посмотрим, как будет работать. Сейчас еще нет крышек и казана, которых только сегодня заказали в московской артели по нашим чертежам. Временно пользуемся обычными небольшими кусками железа. купили там же. На шампурах поджаривается мясо с луком. Ни помидоров, ни уксуса найти не удалось, хотя Потоцкий и не сильно старался. Сам заразы и признался. Поэтому решили сделать классическим, то есть со свежатины. На столе есть ещё разные продукты. Прислуживает нам Самир. Он же варит кофе на песке в специальном боковом отделении мангала и делает лепёшки. А ещё он тихо ворчит, что в таком большом месте невозможно купить семена кунжута. Вдруг замечаю идущего к нам Сталина, что-то несущего в руках с двумя военными. Если первого охранника Юсуса я узнал, то вот второго курносова крепыша с широковатым лицом нет. Добрый вечер. Не ожидали? Я вот на пару минут решил заехать по пути, говорит Сталин. Проходите, садитесь. Попробуйте, что мы едим. Мясо будете? Смотрю, как Потоцкий поднялся и отошёл к военным, а потом они вместе отошли ещё на 10 шагов назад. Ну, давай попробуем, согласился Сталин, положил книгу с газетами на край стола, потом снял фуражку и накрыл книгу. Причесал рукой назад свои довольно длинные и непослушные чёрные волосы, провёл рукой по усам. Я тут же сказал Самиру, чтобы поставил чистые тарелки и кружку Сталину. К сожалению, вся посуда довольно неказистого вида, в Европе себе что ли купить? А спрошу-ка я у самого главного. Скажите, господин Сталин, у вас что, все гончары перевелись или глина в стране закончилась? А что такое? К сожалению, ни фарфор, ни фаянс мы выпускать не можем, сказал Сталин. Но можно же из посудной глины посуду сделать, причём разной. Ну что же это такое, что у вас в стране с элементарными вещами дефицит? Так же нельзя. Если у вас не будет происходить у населения в стране оборота товар-деньги-товар, то и роста экономики не будет. Сейчас я пытаюсь убедить Сталина не изменять своим взглядам. Это в следующем году он отойдёт от взглядов на мелкобуржуазное устройство общества. которого придерживается сейчас и примет точку зрения Троцкого. Вот умеете вы, буржуи, устраиваться, хмыкнул Сталин, попробовав мясо со свежей лепёшкой и запив его вином. Я смотрел, вы читали газеты про колхозы и коммуны, про коллективизацию. Что вы об этом думаете? Я не сильно разбираюсь в сельском хозяйстве, особенно у вас, но это какое-то ужасное недоразумение. Вот как можно во всем этом разобраться? Коммуны, колхозы, совхозы, артели и еще куча названий. Зачем? А кто такой кулак, середняк и зажиточный крестьянин, и чем они отличаются между собой, я вообще не разобрался. Нет никаких внятных правил. И это я со своим образованием не смог разобраться. Мне кажется, если вы это безобразие начнете вводить в деревнях, то будет беда. Да и коллективизацию, беднота из молодёжи если поддержит, то старики вряд ли. Какая беда, прищурился Сталин. Крестьяне просто порежут скотину и кинутся в бега, а другая часть возьмётся за оружие. Это я намекаю на события, произошедшие в моей истории в 1929 году. Сельское хозяйство умудрились опустить на несколько лет назад, а поголовье забитой скотины Восстановилось только в 39 году. Но если останутся мелкие хозяйства, то они не смогут производить достаточно продуктов, и мы не построим промышленность. Вся история России это показала. У нас не такие хорошие погодные условия, как в Греции. Ну тогда, наверное, вам надо делать это постепенно. Взять, например, в этом году пару соседних губерний и попробовать провести вашу коллективизацию. Посмотрите, проверьте, запишите результат, а то я не пойму, откуда у вас столько грамотных людей и ресурсов, чтобы провести такое серьёзное новое дело во всей стране. Тем более у вас в любой момент может разразиться война с Польшей и Румынией. Искренне удивляюсь. Не вы считаете это серьёзно? и внимательно смотрит на меня. Да, это серьёзно. Вам надо срочно встретиться с французским послом и отозвать своего Раковского. Он явно работает на англосаксов и делает всё, чтобы вы не заключили союз с Францией и не взяли кредит. Проверим. Помолчали. Это-то извечный неразрешимый русский вопрос, задумчиво произнёс Сталин через пару минут после обдумывания моих слов. как-то слишком спокойно отнёсся к сообщению о Раковском, что мне не понравилось. «Не думаю, что ваше коллективное хозяйство будут рентабельны без техники. Я бы вам советовал купить завод по производству тракторов на угле. Пришлось мне вернуться к прошлой теме». «Вы ещё скажите «на дровах»», уже начал злиться Иосиф Виссарионович. «А что, тоже неплохо? При вашем дефиците всего и вся» И неразвитости дорог это очень актуально. А нефтепродукты направите в города и армию. Вон в Америке фермеры довольно успешно используют паровики. Главное, что они очень надёжные по сравнению с дизельными и бензиновыми собратьями, но и существенно дороже в производстве. Подколол меня Сталин. Зато дешевле в эксплуатации. Это позволит вам спокойно построить нормальные заводы. и выпускать хорошую технику. Толку от количества техники, если она будет простаивать из-за поломок ввиду её плохого качества. Решим. Лучше привезти образец такого угольного трактора. А теперь скажите, откуда вы узнали о нашем военном строительстве? Информация пришла откуда-то из штаба вашего Тухачевского через западную Украину. Вот не верю, что Тухачевский был в плену и там с ним не поработали. Думаю, ещё как поработали. А в Украине сейчас Польша готовит восстание и происходит воровство оружия с армейских складов Украины. Расследование в моей истории, начатое ОГПУ с 1928 года, показало не только воровство винтовок, но и пулемётов. Вопрос разбирали на политбюро Значит, Клим оказался прав, медленно произнёс Сталин. Съели и выпили по второму разу. Потом Сталин сказал: У нас к вам просьба. Нужно срочно доставить груз пиломатериалов в Гамбург. Как вы на это смотрите? А как с моей оплатой? 1/3 груза ваша. Надеюсь, сможете реализовать. «И завтра приедет мой новый охранник с ценностями и деньгами на 40 тысяч фунтов. Наполовину. Ему передайте список, что вы хотите конкретное. Пока вы сходите в Германию, мы приготовим остальное». «Э-э-э, я завис от такой наглости. Я им что, развозчик их дров? Да и какие там пиломатериалы? Я даже рейс не окуплю». Никак я не соображу, как же мне правильно среагировать на такую подставу. С другой стороны, мне и самому надо в Германию. Оружие дадите и полный бункер угля подготовим. Александр Александрович этим лично займётся в Ленинграде к вашему приезду. Было бы хорошо, чтобы вы в Германии купили дешёвые грузовики, то тоже поменяем на оружие. Неожиданно. только и остаётся произнести мне. «Ну а что, вы же хорошо в этом разбираетесь? А я вам подарок привёз, книгу Троцкого», хитро так посмотрел Сталин и передвигает мне книгу с газетами. «Ну и как там ваш Троцкий? Пока под домашним арестом, разбираемся. Вы же не думаете, что на основании ваших слов мы будем стрелять своих товарищей?» и прищурился, уставившись на меня. А в 1923 году в Кисловодске Троцкий уговаривал Зиновьева и Бухарина вас убить. Решил я тоже насолить Сталину. Впоследствии его назовут пещерным совещанием, хотя я уж и не помню точно, как там было дело. Это ему за рейс с дровами. «Но откуда ты столько знаешь? Тебе что, сам сатана в ухо нашептывает? К чему ты меня постоянно подталкиваешь?» Чего ты добиваешься? Встал из-за стола злой Сталин. Я вам сообщаю только факты и ничего, кроме фактов. А выводы вы уже делаете сами. И заметьте, только вам как-то поднадоели мне эти коммунисты. И зачем мне это всё надо? Всё им не так. Зато деньги платить мне не хотят. Вечно у них проблемы. Надо точно в Европу сходить, хоть развесь Мне пора. До свидания, сказал Сталин. У меня тоже для вас есть подарок. Маленький пистолет Браунинга. Возьмите и носите с собой на всякий случай. Не хочется мне ссориться окончательно. Да и что уж там, деньги коммунистов меня тоже интересуют. Сталин кивнул охраннику и приказал сходить со мной. В комнате при передаче коробки с пистолетом и патронов спросил, как зовут нового охранника. Николай представился Курносу перед уходом. Не как Сталин прислушался ко мне и взял ещё одного охранника, Власика, и сделал это чуть раньше, подумал я. Ну что там, профессор, спрашиваю утром у семидесятилетнего крепкого мужика, профессора Бехтерева Владимира Михайловича. Его утром привёт Сергей на своём нами один. Надо нормальную машину купить. Как-то этот драндулет мне не нравится, раз Сергея прикрепили окончательно. Я в список людей к Сталину просил предоставить мне хорошего невропатолога и психиатра для обследования своей опухоли на голове. Надеюсь, что знаменитый профессор сможет мне помочь хотя бы снизить головные боли. Профессор оказался ещё тем кадром, слишком острым на язык. За завтраком, на который я его пригласил, не скрывал своего негативного отношения к сегодняшней власти, едко её критикуя по поводу и без. Так как с продуктами сейчас проблема, а цены просто сумасшедшие, я и пригласил знаменитого профессора, и он не стал отказываться. Владимир Михайлович, ну нельзя же так. Зачем вам это? Чего вы добиваетесь? Расстрелял закон три революцию? Мне уже достаточно лет, чтобы я чего-то боялся. И воинственно выставил бороду. Похоже, он со своим упрямством доведёт себя до беды и подставит своих близких. Хотя о его судьбе я ничего не помню, кроме знаменитой фамилии. Вот после моего обследования я и спрашиваю сейчас. Ну что там, профессор? Не очень понятная опухоль в затылочной части головы, которая явно со временем будет влиять на координацию движения. заумно выдал профессор. Надо наблюдать, а пока делать массаж. А вам надо делать лёгкую гимнастику. Владимир Михайлович, у меня к вам предложение поработать на меня некоторое время. Походите со мной в море, понаблюдайте, как вам такое предложение? Мне приходит на ум взять ещё и хирурга. Тогда можно в Африке открыть временный госпиталь, пока я буду под этой маркой продавать оружие. Да я только недавно женился, а институт несколько растерялся, профессор. Да никуда это от вас не денется. Весной вернётесь в Россию, денег подзаработаете. Насколько знаю, сейчас у вас с финансированием не очень. Сейчас такое время, что у всех не очень. Ну, так тем более, напираю я. Побудете в Европе, посмотрите, что там нового. Купите себе и своим близким, что вам надо. Тем более в весе покупок я вас особо не ограничиваю. У меня свой пароход, и у вас будет отдельная каюта. Ммм, задумчиво профессор. Давайте решайтесь, я договорюсь. Тут вы пока точно никому не нужны. Профессор не отказался еще от одной чашки кофе, обдумывая мое предложение. Хорошо, я согласен. Через несколько минут согласился Бехтерев.